Глава 12. Добывшего трактира Подкова мы добрались уже в сумерках, которые наступили, как мне показалось, слишком быстро. Хотя, скорее всего, это просто сказывался на удивление сильный туман, зависший над стелой топью и превративший её в одну сплошную ловушку. Немногочисленные жители, которые по тем или иным причинам до сих пор не покинули брошенный город, укрылись в убежищах разумно не высовываясь в плотную и мутную белесую мглу. В такую погоду твари оживлялись. Видимо, для них именно туман был наиболее комфортной средой обитания. Иногда мне казалось, что изнанка — это вообще мир сплошного, густого, никогда не рассеивающегося тумана, в котором не может существовать ни одна нормальная форма жизни. А может, все обстоит с точностью до наоборот — и твари покинули изнанку в поисках мира, более пригодного для проживания. Истины мы, скорее всего, никогда не узнаем, потому как никаких переговоров с большинством порождений той стороны не было, нет и быть не может. Благодаря тому, что восточная часть с тылой топи опустила больше других, мы добрались до цели более или менее спокойно, прикончив по пути всего лишь парочку мелких муэртос и одного невесть, как забредшего в эти пустынные места некрофага. Устроившись на крыше какого-то полуразвалившегося сарая, мы уже полчаса внимательно изучали бывшие трактиры подхода к нему. На первый взгляд подкова была заброшенной и абсолютно необитаемой, но мы все слишком хорошо разбирались в моменте, чтобы поверить в такое везение. В тыла и топи уже давно не осталось более или менее крепких зданий, которые не облюбовали бы Муэртас. Если чимписам, стреголам и спирам и прочим крупногабаритным тварям хватало улиц и заброшенных садов или парков, то остальные порождения изнанки предпочитали ночевать под крышей, в более или менее комфортных условиях. Тумана здесь, за чертой города, было намного меньше, поэтому изучению местности ничто не мешало. «В любом случае, их там не очень много», — прервал молчание Крис. «Иначе какое-никакое движение было бы?» «Не обязательно», — я покачал головой. «Если там, к примеру, обосновалась Марченга со своим выводком, то она днём прячется и вылезает на охоту только в темноте. Но я не хотел бы сталкиваться с ней даже в светлое время суток, не говоря уже о темноте». «Мерзкая тварь», — согласился Крис, поморщившись. Мне несколько раз приходилось лечить после её нападений, и не всегда моих сил и умений хватало. «Опасная», — согласился Себастьян. «И места такие любят, где простора много, чтобы выводок учить летать. Здесь как раз подходящее». «Я ещё раз взглянул на мрачную громаду», — строил Кривой Доминго с размахом, бывшего трактира, «и снял сумку». Положив его рядом с Себастьяном, я проверил оружие и, предупреждая возможные возражения, сказал. «Я схожу и посмотрю. Обещаю, что по возможности не стану ввязываться в драку. Это сейчас не в моих интересах. Один я проскользну быстрее и незаметнее, чем с любым из вас. Это не упрёк. Просто в отличие от вас меня этому учили. В меня осторожность и стремление передвигаться незаметно вбито на уровне рефлексов. Не дай боги, там окажется раненый». «Ты же не сможешь пройти мимо и кинешься спасать», — посмотрел я на целителя. «Даже если головой будешь понимать и опасности риски». «Это действительно так», — сник Крис. «Это особенность нашего дара. Если мы чувствуем, что кому-то нужна помощь целителя, мы её окажем. И неважно, кто это — взрослый ребёнок, герой, вор или убийца». «Иди, сеньор Коста», — кивнул Ротон. Ты и вправду один справишься лучше. А мы пока присмотрим, чтобы никто туда не сунулся. Ты говорил, что мальчишка сюда отправлял. Может, мы его заметим и остановим, чтобы беды не было. Не нравится мне это место, сеньор Коста, совсем не нравится. Ты чувствуешь что-то конкретное? Я внимательно посмотрел на Себастьяна, так как нужно быть недальновидным идиотом, чтобы не прислушиваться к ротону. Я уже имел возможность убедиться в его умении предчувствовать неприятности. «Нет», — он пошевелил усами, но это уже не казалось мне таким забавным, как раньше. «Общее ощущение опасности, просто чуть больше, чем в других местах. Но это может быть тень от тех, кто обитал здесь прежде. Будь осторожен, ловчий Коста». «Обещаю». Я кивнул и скользнул вниз, оставив друзей всматриваться в темноту. Немного постоял возле приютившего нас сарая, привыкая к обстановке, отсекая и оставляя в стороне всё лишнее, то, без чего сейчас можно было спокойно обойтись. Привычно, погружаясь в состояние отстранённости, я отодвинул в самую дальнюю часть сознания мысли о целителе и ротоне. Я не сомневался, что в случае опасности они смогут за себя постоять». Дойдя до необходимой степени сосредоточенности, я встряхнулся и, плавно перетекая из одной туманной тени в другую, двинулся в сторону дома, ловя обострившимся слухом каждый скрип, каждый шорох или вздох. Вот в отдалении проскрепел здоровенный чимпис, направляющийся в стылую топь откуда-то с востока. Видимо, в городе с охотой становится всё хуже, особенно для таких крупных тварей. Люди научились прятаться, а другие порождения изнанки нашли способы не попадаться на пути этих гусениц-переростков. Но сюда он явно не собирался сворачивать, так что можно о нем и не думать. А вот то, что от подковы совершенно очевидно тянет смертью и опасностью, это вне всяких сомнений. На расстоянии я этого не ощущал, зато сейчас воздух словно уплотнился, сделался почти непригодным для дыхания. Боль, смерть, безнадёжность. Эти эмоции обрушились на меня, как только я сделал первый шаг вдоль стены бывшего трактира. Как хорошо, что Кристофер не пошёл со мной. Он сейчас уже ринулся бы внутрь в поисках тех, чей страх расползается вокруг, чтобы помочь. И, естественно, сгинул бы сам, потому как это не что иное, как ловушка. И я знаю только одну тварь, которая пользуется подобным способом. Это Марченга такая кровожадная помесь крупной летучей мыши и паука. От второго она взяла способность выделять липкую нить, которой обматывала жертву и подвешивала где-нибудь в укромном уголке. А от первой — большие перепончатые крылья, бритвенно-острые когти и солидные клыки. В общем, та еще зверушка. К счастью, марченги не селились в городах. Уж не знаю, по какой причине. А вот такие места, как брошенный трактир, Это практически идеальный вариант. Кстати, тогда понятно, почему здесь больше никого нет. Марченги не выносят присутствие посторонних существ. Исключение составляет потенциальная еда. Для нее у этих крылатых монстров всегда день открытых дверей. Не скажу, что выдворение этого гибрида паука и летучей мыши было невыполнимой задачей, но и простым это дело было бы не назвать. Многое, опять же, зависело от того, одна она тут обитает или с потомством. Если второй вариант, будет сложнее, так как биться за своих детенышей Марченко будет насмерть. Все эти соображения очень быстро промелькнули в моей голове, и теперь я прикидывал, как удобнее будет пробраться в подкову. Если исходить из наиболее пессимистичного расклада, то нужно рассчитывать на пару взрослых особей и потомства, которое у Марченги составляет, как правило, от пяти до десяти детенышей. Если они уже встали на крыло, то придется совсем тяжко. А если еще в коконах, тогда есть шанс отделаться малой кровью. Причем в самом прямом смысле этого слова. Выйти из драки с Марченкой и не получить десяток глубоких порезов это из области ненаучной фантастики. К счастью, у меня неподалёку целитель имеется, так что авось обойдётся. Вовремя необработанные царапины этой твари начинают гноиться и заживают очень долго, оставляя после себя грубые рубцы. Закрыв глаза, я обратился вслух, стараясь понять, сколько крылатых обосновалось в бывшем трактире. В отличие от многих порождений изнанки, у Марченги имелось сердце, значит, при определённой подготовке его можно было услышать. Ловчих учат этому буквально в первые месяцы, и я, как и все мои братья, провел в абсолютной темноте подземели не один час, оттачивая умение слышать то, что недоступно обычному человеку. Вот и сейчас я уловил быстрый стук двух сердец. Значит, тварей такие две. О количестве детенышей можно лишь догадываться, но раз их не слышно, значит, они еще в коконах, что не может не радовать но в подкове был кто-то ещё. Тот, чьё сердце билось очень медленно, словно собиралось остановиться с минуты на минуту. Видимо, крылатые монстры успели кого-то спеленать, и сейчас жертва медленно угасала, замотанная в липкую паутину. Ну что же. Если успею, пусть считает, что ему повезло. Умрёт раньше, значит не судьба, потому что нечего шататься по непонятным местам. Тут у меня что-то ёкнуло в груди. Я вспомнил одного человека, которого сам же сюда отправил на разведку. А вдруг Алвара решил не только понаблюдать издали, а сунулся внутрь здания и стал жертвой крылатых тварей. Ради того, чтобы доказать всем, а в первую очередь мне, что он достоин стать учеником Ловчего. В таком возрасте все мальчишки, даже живущие бок о бок с порождениями изнанки, кажутся себе бессмертными. Тогда нужно как можно быстрее разделаться с морченгами и посмотреть, кого там они запланировали себе на ужин. Всё же буду надеяться, что это не Алвара. Мысли ещё формировались в голове, а тело уже действовало отдельно от них, самостоятельно подчиняясь рефлексам и интуиции. Я скользнул в темноту, не издав ни единого звука, даже думать старался потише, а дышал так медленно и глубоко, чтобы как можно дольше не привлекать к себе внимания. Марченги напали, когда я был на середине просторного обеденного зала и направлялся к лестнице на второй этаж. Именно там, судя по звукам, находилась жертва. Одна тварь рухнула на меня с потолка, и только скорость реакции спасла меня. Острые шпоры лишь вспороли рука в плотной куртке, а я сам плашмя рухнул на грязный пол и перекатом ушел в сторону. Вторая выдала себя тем, что не закрыла глаза, и я успел не только увидеть две стремительно приближающиеся багровые точки, но и выставить перед собой меч, рассыпающий золотые искры. В темноте это смотрелось достаточно эффектно, но мне было не до эстетических изысков. Следующие полчаса я вертелся ужом, напрягая все силы, чтобы увернуться от ударов, становящихся все быстрее. Чудом удалось достать одну из тварей стилетом и вспороть ей горло, постаравшись не сгваздаться в ядовитой крови. На то, чтобы справиться со второй тварью, после гибели собрата, пришедшей в ярость, и уничтожить несколько коконов, у меня ушло еще почти полчаса. Еще столько же времени я потратил на то, чтобы обойти весь трактир, включая подвал, и убедиться, что больше в нем никого нет. Я бы, может, и двигался быстрее, но почти часовой бой в темноте с сильным противником меня изрядно вымотал лучше сразиться днем с несколькими микрофагами чем прыгать в темноте по столам и помимо всего прочего думать о том как бы не упасть и не переломать кости убедившись что вокруг чисто я отыскал на втором этаже закуток бывший когда то раньше видимо чуланом и там в углу увидел плотный кокон сделанный из грязно серой паутины тот кто в нем находился был еще жив об этом говорили медленные тяжелые удары сердца я перерубил нить на которой он висел, и стилетом осторожно вспорол плотный материал, в который превратились слипшиеся нити. И даже не слишком сильно удивился, увидев знакомое лицо. В коконе лежал очень бледный, едва дышащий Алвара. Значит, он всё же нарушил моё распоряжение посмотреть издалека и сунулся в трактир. Нет, я его не осуждаю, ведь какой бы мальчишка поступил на его месте по-другому? Подхватив парнишку на руки, я быстро вышел на улицу и, стараясь держаться в тени, побежал туда, где остались Крис и Себастьян. Нужно спасти Алвара, а уже потом определяться с дальнейшими действиями.